Марина Солодова. Ты каждый день видишь море, но теперь оно мёртвое. Подслушивать нехорошо, а подглядывать тем более, думала я, но сама замерев, напряжённо следила из-за камней за быстрыми жестами и выражениями лиц. Пусть это неправильно, но мне важно знать, ведь никто не скажет правды, а ведь сейчас решается моя судьба. Почти не дышу, боюсь выдать себя. В толще воды нет никаких звуков, но надо быть осторожнее, а то пузырьки воздуха лёгкой струйкой потянутся вверх и расскажут о моём присутствии. За каким морским бесом именно эта девчонка? Она слишком юная. Читая я же с этой матери. Думаешь, я сам не знаю? А что делать? Сейчас в человеческом мире война. Самое страшное из всех, что они устроили Того и гляди, все море раскурочат Уроды, головоногие Нам нужно защитить наш народ Отвечает отец Выдать ее за сына морских колдунов Лучше ты ничего не мог придумать Правитель хренов Мать в отчаянии разводит руками Ты-то умнее, конечно, будешь Что предлагаешь? Помереть тут всем? Старшие могут хотя бы защитить себя А она еще ребенок Просили именно её, говорят, что она лучшая. Если это спасёт наш род, пусть. Хорошая сделка. Лицо матери искажается от боли. И вот я уже смотрю, как она стремительно уплывает прочь, отворачивается от этого неприятного разговора, понимая, что не выйдет оставить при себе любимого, но бесполезного ребёнка. Как скоро она забудет обо мне, а сколько будут помнить сёстры? в замце мгновение. И вот я чувствую, что мать уплыла уже очень далеко. Остались только мы с отцом. Никто не говорил, что я лучше. Не спрашиваю, а утверждаю. Никто, спокойно соглашается он. Это потому, что я слабее их, так? Магический дар у меня пока не расцвет, и тело тоже. А нашему роду нужны те, кто силён в магии и быстро родит новых детей, если кто-то погибнет. Избавиться от меня лучшее решение. Жду ответа, а у самой что-то ломается изнутри. Он молчит и смотрит куда-то в сторону. Подводное течение играет светлыми волосами отца, как ветер играл бы на суше. Мерно колышутся заросли водорослей. Ответа всё нет. Неужели я права? Снова спрашиваю, заглядывая в глаза. Твоё достоинство в том, что ты очень умна. Пусть не так сильна, не так красива, как твои сёстры. Но твой ум не убережёт наш замок от гибели. Я отвечаю за 200 живых душ. Если я обменяю тебя на безопасность, ничего страшного для рода не случится. Каждое спокойное слово капля яда падает в душу. Я бесполезна, поэтому от меня избавляются. Всё правильно, но как же это жестоко. Не согласна с этим? Да, ты не нужна. Сколько придётся ждать, пока твой дар раскроется? Когда-то сможешь принести пользу. Только песни петь им можешь. А сейчас война. Люди хотят уничтожить самих себя и нас заодно. Мы ещё не видели такого страшного оружия. Защитный барьер не выстоит без сильных магов. А что ты можешь сделать? Выбирай между этим браком и изгнанием. Хочешь узнать, как это? Поживи сама пару дней в море вне защитного купола. Сама найди грот, в котором будешь спать. Сама ходися на крабов. Потом поделишься впечатлениями. Он прав. Что я могу сказать? Просто плыву прочь, точно так же, как только что мать. Перед глазами вьётся туман, в голове звучит: "Ты не нужна". Тело продолжает толкать меня вперёд, продолжает плыть, но всё уже безразлично. Вход в защитный барьер остался позади, а я продолжила плыть, пока не начала задыхаться, поэтому потянулась к поверхности. Первые глотки воздуха обожгли горло, сдавленные в немом крики. Впервые за время моей жизни в голове красной точкой запульсировала мысль. Да пусть катится этот род со своим защитным барьером к морскому дьяволу прямиком. Чего ради я должна приносить свою жизнь в жертву тем, кому на меня плевать не буду. Пусть сами разбираются со своими сделками и защитой рода. Без меня. Ночная темнота и прохлада действовали отрезвляюще. Качаясь на волнах, я смотрела вверх. В небе светились звёзды. Какой смысл цепляться за род, который так легко от меня избавился? Нет уж. Пусть убираются ко всем чертям. Где-то в груди рождалась новая песня, в которой сплелись торжество и отчаяние, но я пока не могла выразить её. Вдруг над головой с гулом пронеслась огромная чёрная птица, сверкая множеством огней. Я никогда не видела таких, но быстро сообразила, что это птица тех самых людей, которые принесли войну и в мир. Она зависла недалеко от того места, где под водой стоял замок моего рода, где все собрались, чтобы устроиться спать. Что с ними будет? С воем птица бросила камень вниз, раздался страшный грохот, море сотряс чудовищный удар. Поднялась волна, которая понесла меня прочь от этого места». Я кричала. В последнем порыве тянулась туда, где сейчас родные, с которыми я прожила всю жизнь. Да я хотела уйти, но не хотела, чтобы они погибли. Прежде чем мир забился в судорогах и потемнел, я услышала собственный голос вдалеке. Ты каждый день видишь море, но теперь оно мёртвое. Конец рассказом.